Глава 29. Царицинский воеводы боярин Левка Волконский по первому снегу собрался на охоту. Весь серебром сияет. Коня подвели ему стрельцы, окружили, визжит и лает вокруг воеводы пестрые своры. Ногу сыет в стреме боярин. И тут, нежданно, негадано, гонец московский от патриарха Филарета, Резепа Булатов. — с охотой! — крикнул он издали. — Есть дело царское до тебя. Рыжеватый конь Резепы споткнулся подле боярина. Собаки завизжали и залаяли. — Вот нелегкая Резепу принесла, — сказал стрелец Силка Бобрев, помогая сойти с коня тучному боярину. Спокою нет от гонцов. Резепа хлопнул плетью по глянищу, стрельца обругал и вручил воеводе грамоты. Тот почесал в затылке и сказал «Расседловый! Собак сгоните в псарню, с охотой не вышло дело». Резепа спрыгнул с коня и пошел с воеводой в съезжую. Три дня писал волконский государю все то, что ему было известно про Дон и про Нагаев, писал и о крымцах. — Скажи государю, — напутствовал воеводы гонца Резепу, — что мы его милостью несем службу исправно, доглядываем за донскими казаками и разбойными людьми зорко. Езжай! В Валуйках Резепа взяла писку государю от воеводы Гришки Волконского. Но кроме Резепы, атаманишка Полунька помчал в Москву бумаги от Воронежского воеводы Мирона Андреевича Вильяминова. А Ивашка Поленов, яицкий есаул, замышляя злодейство на Дону, переслал с вологодскими купцами свой тайный донос государю. Того же дня на Дон из Москвы направился гонцом с большими и неотложными царскими делами Иван Порошин. В Москву же с Дона двумя дальними дорогами, Валуйской и Воронежской, по грязи и в начавшуюся стужу, стрельцы и казаки гнали пешком и везли на подводах многих полоняников сбежавших с Азова, Царьграда и Крыма, для царского допроса. К патриарху вошел думный дьяк. — Худые вести? — спросил патриарх, развертывая бумагу валуйского воевода. Худые. В письме две сказки сложены. Одна про Гришку Нечаева, другая про царские грамоты опальным казакам на валуйках ах этот гришка ноздря рваная в железах скован в тюрьме сидит забыть бы надо в том-то и дело святейший сказал дьяк грамотен неведомой силой гришка нечаев расковался сбежал со скола на дон зря смерти не предали заварит кашу кто же пустил? — виновный не сыскан — Сыскать. — А что же сделалось с бумагой царской? — спросил патриарх. — Остатная станица повезла цареву грамоту на Дон. — Ну, повезла. А далее? Волконский пишет. Приехав на Волуйки, казаки все загуляли и грозились побить его, воеводу. Хвалились тем, что пили заодно с царем. И грамоты царя, они сказали, нам не указ. — Сколь дерзки бахвалы! — заметил зло патриарх. Гляди, и вода сказали ему те казаки, — как грамоты царя крутиться будут на огне. Печку стопили и кинули в нее все грамоты твои. Едино казакам ходу не дают, ссылают, воруют, царского жалования не дают. А жили мы без царских грамот и проживем без них. «Верни нам воевода тобою пограбленное, царь же тебе писал, верни нам цепь золотую, да дай вина». «А дал воевода вина?» — спросил святейший. Вина он дал, да как только перепились казаки, пересажал всех до единого. А ныне указы воевода спрашивает, как где поступить ему с теми схваченными и посаженными в Валуйскую тюрьму казаками. — Держать в тюрьме до следствия, — сказал патриарх. — А ежели они пожгли все наши грамоты и не довезли, то казнить тех казаков. — Эк, это зло какое творят ослушники. — Какие еще продон дела? — спросил он. — Да тут Тимошка Сукин, — сказал дьяк, — просит твоего разрешения повидаться после неволи с родными. — Откуда пришел? — Бежал из крепости. «Ну, прочитай». «Взят я в полон литовский», — читал Дяк, — «двадцать шесть лет тому, и продан я холоп твой из Литвы в Турки, и из Турок я был взят крепить Азов. Азова я не стал крепить, а побежал на дон к казакам. Теперь казаки пустили меня станицую к тебе, к Москве». В Москве я сведал про матерь свою родную и про братей родных, и мне холопу твоему хочется с ними перед смертью свидеться. Пусти меня, милосердный государь-царь, пожалуй меня, отпусти с посольского приказу в Новгородчину, в Бежецкую пятину. Долгонько засиделся казак в Турции, в раздумье сказал патриарх. Пусти казака в новгородчину. Довели ему быть и в Москве на масляные заговенье. Дьяк кивнул головой. Еще какие вести есть? А тут казаки доносят, что салтанаш Мурза царю изменил, сказал грамотен. Святейший поднял голову. А клятву держал Ирод, сказал он тревожно. Поймать бы! А неведомо ли тебе, Иван, чего на Москве смирка медлив шатается? В легкой станице Донской объявился. Да он же скверный в прошлом году бежал на Дон с верхнего города Ломова, Шангурского прибору городовой казак, и снес с собою государеву казенную пещаль, до да государева жалование двадцать алтын, и свинец взял. Спроси Смирку. Смирку уже спрашивали. Какова же его сказка? От напрасного насильства бежал Дион. По бедности забрал казенную пещаль, Да фунт зелья, да фунт свинцу. И сколь давно он, Смирка, на дону шатается, какой он ныне человек. Писался ли он на государеву службу, и целовал ли он нам крест? На службу государеву писался, крест целовал. Шел на Дон, и теперь он хочет служить на Дону, в донских казаках по-прежнему. — А что на него в книгах написано, то все напрасно, — пояснял грамотен. Написал то все без него и заочи Степка Смоковин. Пещаль он снес, и в том, где будет волен государь, что сам укажет. Господи, — прошептал Филарет, — помоги мне придумать казаку наказание, — и закрыл глаза. — Придумал. Жалования на отъезде не велю давать Смирке метливу. Но на дон пустить, а в грамоте отписать, чтоб впредь таких новоприходцев в легких станицах в Москву не присылали. «Еще дела у тебя какие?» «Иван Порошин оставил челобитную. Что надобно?» Порошин выехал на Дон по большим государевым делам. Да ему, холопу царскому, подняться с места было нечем. И, как будучи на службе, ранее ехал с послами с Дону, и у него в те поры пали кони. Гнет, цена восемь рублев. Домерен рыж, цена шесть рублев. А чтоб до конца не погибнуть его, просит пожаловать. — А сын его Федька куда с Москвы девался? — пытливо спросил Филарет. — На Дон сбежал. — Не жалуем, пускай Порошины в конец погибнут. Им милости от нас не будет. Федька у них озорной больно. Поместье бросил, да в степь гулят пошел. Тут еще Атаманишка-Полунька с тем же делом. Съехали они станицы со степи, и на дороге в Гундоровском юрту навалились на них азовские татаровья. Казаки сели от них в осаду и сидели два дня. Татаровья убили у них семеро коней, троих ранили, и от ран те кони померли. Да с голоду у трех холопий померли два коня. И всех государь коней у них, холопий, пропало двенадцать. Кони их, каждой куплены, были ценой рублев в шестнадцать и в тринадцать, а один конь, последний, в десять рублев цены. А Обрели они доволуек пешие трое суток, денно и ночно. Не пивали и не едали ничего, а прич снегу помирали голодной смертью. Филарет сказал, подумав, ⁇ Татары? ⁇ Так они дружбу свою к царю показывают. Дать Атаману по луньке пиво, вина, меду, дать Сукон Лундышу, привозное дорогое Сукно, дать жалование, Коней купить вели для казаков, они от татар же терпели всякую нужду и бедность. Филарет стал рассматривать дела полонянников. Араб Алейка Абдулов жаловался, что, родившись в Магребе, он полонен был в Царьград, где служил в перевозчиках. Турецкий надсмотрщик, увидя его пьяного, поймал, посадил в тюрьму, а из тюрьмы продал Бею на каторгу. 17 лет служил на каторге араб Алейка, а ныне он бежал от Бея и хочет принять православную веру. — Надо бы, — сказал про себя Филарет и стал листать бумаги дальше. Из бумаг видно было, что донские казаки... Опростали от турок, перекованных людей, всяких стран, 140 человек. Взяли турецких людей 70 человек, три пушки, галеру-каторгу. И грек Аврамко Иванов сказывал, что он и его отец, братья и сестры, жили в полонянниках у турецкого царя в деревне Страшка а взяли их насильно и продали на каторгу Бею. Варка Бутвин Араб сказывал, отец его, черный, тяглый человек, был в Гешпании, забрал всех в полон Алистафага на Белом море. Араб Миржон Хаирлов из хабишских арабов, то особое государство за Египтом до него пять месяцев взят в полон еще малым в царьград в царьграде жил у сулеймана аги сулейман ага продал его на каторгу бею и был он на каторге пятнадцать лет казак степан горбеев как где посланы были в крым государевы посланники И я в те поры ехал с ними с Валуйки. Там на дороге, промеж Оскола и Воронежа, в Туровых Липах, взяли меня в полон нагайские и азовские, турецкие люди, Привели в Азов. В Азове жил зиму у татарина Улимана. И тот татарин сильно избил меня и продал в Кафу а скафы привели нас на рынок в чуфуд кале Продать не продали меня, вернули в кафу. И скафы продали во Царьград, а с Царьграда продан я на каторгу Бею и был закован в железо на каторге в полону тринадцать лет. Ох, Господи! Переводя дух, промолвил Филарет. «Грешная земля!» А бумаг лежала перед ним еще большая стопка. «Божьей милостью, — писали казаки, — и государевым счастьем мы опростали всех полонянников из желез, людей турские на той каторге побили и помотали». «Господи!» — шептал владыка пустить в монастыри полонянников, которые хотят креститься в русскую веру. Другие бумаги, весьма важные и неотложные, Филарет не стал читать, он слишком утомился. Непрочитанными остались отписки, которые привезли в Москву Резепа Булатов, атаманишка Полунька, Кизелбашский, Гонец и многие другие. Между тем в них говорилось, что с Царицына посылались на Дон в казачьи городки стрельцы для проведывания всяких вестей, что казаки на Дону живут мирно, а азовские, крымские и турецкие люди ходили на них войной, громили городки, людей побили на переходах, что казаки верхних и нижних юртов, если не будет по весне, Прислано царское жалование, вина до да хлеба, помрут с голоду, а нет, на море пойдут промышлять. Богдан Хмельниченко вскоре придет на выручку к ним. С яйка, — сообщал царицынскому воеводе Васька Угримов, — перешло на Дон в верхний городок в Кремянные полторы тысячи человек. И будут они громить на Волге все корабли, которые плывут в Хвалынское море, и корабли султана во Черном море. С дону много казаков пробирается, и хотят они великое разбойство учинить хвалятся побить царицынских служилых людей за то, что от них всюду чинится теснота. А царицын прибавлял от себя царицынские воеводы Левка, Волконский. Воровским казакам стал пуще Азова. Нигде им казакам от царицынских служилых людей с Дону на Волгу и с Волги на Дон нет переходов. Воронежский воевода Мирон Андреевич Вельяминов сообщал, что два царевича крымских собирают людей и хотят идти войной, под Государевы окраины, по последнему зимнему пути в Великий Пост. Отяжелевшая голова Филарета не знала покоя. Адьяк грамотен говорил, что есть еще весьма худые вести. «Ох, Боже, спокой мне нужен! Тревожно у меня на душе! А Михайло все болен!» Султан прислал на дон своих лазутчиков. — Они хотят смануть казаков в царьград, — сообщил грамотен. — Дознаться! — Не выйдет султан. Казаки нам верны, — со злостью сказал патриарх. — Да литовский король приглашает казаков к себе на службу. — Дознаться! — И персидский царь, — продолжал грамотен, — тоже уже уставший, прислал казакам свою грамоту. — Чти грамоту! — насторожившись, прервал его патриарх. И писано в той шаховой грамоте, «А зато я вас, атаманов и казаков, похваляю, что вы голов своих не щадите и без повеления государя своего, моего брата, города турские берете» и моих недругов, турского царя людей, под меч клоните. А я еще о том у Бога милости прошу, чтобы вам турские города брать, а моих недругов доставать. Пришлите, казаки, ко мне с моим послом Маратканом своих посланцев, а как пришлете своих казаков, я вас пожалую за вашу службу. Патриарх вскипел, крикнул. — Кормильцы нашлись. Эк, куда закинул? — Мы землю Шахову стережем, людей его спасаем, а он... — Ну, Кизилбашский Шах, гляди, чтоб твое мясо не съели. Держать на Москве гонца Кизилбашского, доколе все подлинно не сыщется. — А что же там данские Шаху ответили? — Да они сказывали, что, мол, без государевой воли и его указа, своих казаков к шаху послать не смеют. «Ну, слава тебе, Господи!» — облегченно вздохнул Филарет. «Тоже люди русские, люди православные. Вижу я, что со всех сторон московское государство норовят рвать. Ох, тяжко! Иди-ка, Иван, к себе в приказ. Дай роздых мне». Думный дьяк грамотен ушел, а патриарх погрузился в тяжелые думы.